Когда же семья оставалась дома, то в его обязанности входило открывать двери и представлять посетителей, которые делились на две категории – достойные и другие. Аристократов проводили сразу же в рисовальную комнату, а других просили подождать в переднем холле или снаружи дома. Очень важно было, чтобы дворецкий по поведению и внешнему виду умел различать, в какой категории относились визитеры. Иначе его ошибка могла поставить хозяев в чрезвычайно неловкое положение. Особенно если, заблуждаясь по каким-то причинам, он относил важную персону к разряду посетителей, которых не оставляли даже в холле, опасаясь, что они украдут что-нибудь из дома, когда дворецкий пойдет докладывать об их приходе. По этикету, если посетители не относились к первой категории, то, объявляя о них, слуги не затрудняли себя в названии их имени. Они говорили обычно «Мэм, там к вам посетительница» или «посетитель». Интонация на последнем слове обычно показывала, заслуживает ли пришедший внимания. Она часто определяла решение хозяйки, принимать визитера или нет. В случае отказа ответ давался в зависимости от щепетильности хозяев. Журнал для слуг советовал, если ваши наниматели не желают принимать по каким-то причинам, то лучше отвечать, что господа заняты, и вы будете признательны, если посетитель заглянет позже. Лучший слуга тот, кто, ставя интересы хозяев на первое место, не лжет им в угоду бескрайней нужды. Если даже ваш господин только что умер, не следует объявлять об этом первому встречному. В этом отношении хозяева могли быть спокойны. Дворецкие славились своим непроницаемым видом, за которым невозможно было прочитать ничего. С одинаковым беспристрастием они объявляли о пожаре и о приготовленном ужине. Когда стол был накрыт, дворецкий входил без стука в рисовальную комнату и объявлял «ужин сервирован, мэм». Затем, после того, как хозяева проходили в столовую и рассаживались за столом, Он вносил первое блюдо, за ним шли остальные слуги со следующими угощениями, каждая закрытая крышкой. Сервировался обед и ужин, как правило, лакеем, но Дворецкий был ответственен за то, чтобы красиво расставлять на нем дорогие серебряные вазы, подсвечники, скульптурки. Дворецкий вставал за спиной хозяина, чтобы по его команде разлить по бокалам вино. После произнесенной молитвы он давал команду слугам обходить гостей и класть на их тарелки порции от каждого блюда. Когда приходило время десерта, он удалялся в комнату домоправительницы, чтобы с остальными верхними слугами попить чаю. Однако к тому моменту, когда нужно было подать чай гостям, он был уже на месте, чтобы, наливая каждую чашку, передавать их через лакея для господ. Его последней задачей за день являлась проверка того, потушены ли все лампы и заперты ли все окна и двери на первом этаже дома. Вставать он должен был очень рано для того, чтобы проверить, хорошо ли вентилируется подвал, где хранилось вино. Часто в очень богатых домах роль дворецкого, помимо управления слугами, сводилась к слежению за тем, чтобы подвал аристократа всегда пополнялся новым запасом дорогих вин, которые Дворецкий сам же и подавал хозяину за ужином. Он помещал свечу на длинном пруте, и если пламя гасло, то он прибегал к искусственной вентиляции. С его точки зрения идеальным было сводчатое хранилище для вина, расположенное в северной части дома, вдали от тряски, кареты, экипажей вибрации кузнец и галопировавших всадников. Оно должно находиться в глубоком и сухом подвале, который не заливался бы водой при длительных обильных дождях. Он также знал, что делать с вином, когда оно становилось слишком уксусным или приобретало неприятный привкус. В солодовый алкоголь он добавлял угольный порошок, что придавало напитку вкус хорошего бренди, когда нужно было сгустить Malmsey. Он смешивал 20 яиц, в другие вина он добавлял рыбий клей или желатин. Если белое вино обладало не очень приятным вкусом, он сливал половину, а в другую доливал галлон свежего молока.